Или сделали какой-либо знак. Он будет немедленно уволен, что нанесет ему большой ущерб, ибо это хороший дом, и послушание оплачивается здесь очень высоко. Надеюсь, госпожа слишком великодушна и справедливо, чтобы подвергать этих бедных людей. Будьте спокойны, господин Маттеус, ответила консуэла.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 Я слишком многим обязан лицам, которые меня сюда привезли, и, очевидно, также и хозяевам этого дома, чтобы отважиться вызвать их недовольство. «Стало быть, сударня, вы находитесь здесь по доброй воле?» спросил Маттеус, которому любопытство запрещалось, как видно, не столь строго, как откровенность. «Прошу вас считать меня добровольной узницей, верной своему слову.